Глава 9. 1. За запахом овчины и собственного грязного тела я не сразу уловил несильный запах, исходящий от книги дианетика Это был запах смерти. Так пахли санитары в больнице, так пахло погибшая от пули казака Василия пластмассовая американка Людмила Ф. Кащенко. И только одолев толстую эту книжку до конца и приблизив ее к самому носу, я понял, что впечатление произвел не только текст. Я лежал накрытый дырявым ватником, вальяжно раскинувшись на толстой циновке, прямо под неоновой лампой в подземном переходе возле Казанского вокзала, и вот уже несколько дней собирал деньги. Умный Михаил Михайлович написал на куске картона «Люди добрые, старые и новые русские, помогите бездомному беженцу из Грозного в результате прямого попадания фугаса в мазанку, утратившему всякое здоровье. Спасите от ужасной смерти в муках. В результате нервного стресса я получил рак мозга». На лечение, пропитание и кров нужно сто тысяч долларов. Этот кусок картона Йоффе приклеил намертво к кафельной стене над моим лежбищем, и настырный активист-дружинник, каждый день уговаривающий меня сменить точку, не смог соскоблить плакатик даже при помощи опасной бритвы. Михаил Михайлович уехал в Дубну. Очень уж ему не терпелось воочию убедиться, что никаких друзей и единомышленников у него на самом деле нет. Вольф отправился на поиски других юных эсэсовцев, а я, положив перед собою казачью бескозырку, чтобы гражданам было куда кидать деньги, залег с книгой. В переходе днем было много народу, весело. То на гармошке играют, то на скрипке, бабы разноцветными шмотками и книжками торгуют, раза два-три в сутки драка случится. Один раз перестрелка была, но меня никто не трогал. Только когда бескозырка наполнялась и купюры начинали из нее выпирать, я пересчитывал деньги и прятал их в ватник Единственным неудобством было то, что я не имел возможности встать. В этом был гениальный замысел физика. «Коли ты совсем не сдвинешься с места, граждане тебе поверят и озолотят». Я и не двигался. Одна книга под головой, огромный альбом английского фотографа, другая в руках. Я брос щетиной и стал такой грязный, что уж никак не был похож на стерильный фоторобот, воссозданный на основе медкарты. Один такой плакат активист-дружинник пронес мимо меня расклеивать. Пронес и не опознал. Никогда мне не было так хорошо. Ни в монастыре, ни в сумасшедшем доме. Наверное, в начисто забытой жизни рядового инженера тоже было хуже. Денег много, ешь что хочешь, пей что хочешь. Для обслуживания я выбрал мальчика из интеллигентной семьи, чистенького и аккуратного. Он приносил мне обед из ресторана и забирал грелку с мочой. Только дочитав книгу, поднеся ее к лицу, я впервые за все последние дни захотел подняться. Я вспомнил, что у меня крест под одеждой, схватился за него. Вспомнил, что условленное время встречи с Йоффа и Вольфом уже прошло, захлопнул тяжелый том дианетики и на глазах восвещенной публики встал во весь рост прямо посреди подземного перехода возле Казанского вокзала.